Телефон подпрыгивал на столе от нетерпения, настойчиво призывая меня ответить на звонок. Выбравшись из постели, я схватила мобильный. Алло? Татьяна Александровна. Раздался у меня в самом ухе бодрый голос Мухин. У меня есть для вас новости. Надеюсь, они помогут в вашем расследовании. Что-то случилось? встревожилась я. Нет, ничего. Сегодня утром позвонила Анна Васильевна, хозяйка Московской галереи. Она узнала имя человека, работавшего с оформлением картин на выставке. Но это не всё. Она ещё что-то узнала. Моё удивление нарастало. Да, очень интересные детали. В голосе моего работодателя чувствовалось непонятное мне пока торжество. Всё это проливает совершенно новый свет на всё произошедшее. Я слушаю, нетерпеливо подтолкнула я его к дальнейшему рассказу. Во-первых, этот человек не реставратор. Он просто неудавшийся художник. Он зарабатывает себе на жизнь подсобным трудом, поскольку его собственные картины не продаются. Во-вторых, он родом из нашего города и переехал в Москву всего несколько лет тому назад. Так как он учился в местном художественном училище, то его может знать Михаил Гончаров. Ну и в-третьих, Анна Васильевна поведала мне, что её менеджер по кадрам, нанявший этого художника-неудачника, уже не первый раз сказал ей о нём. Вчера поздно вечером ей позвонили якобы из кадрового агентства и расспрашивали об этом самом человеке. Подозретельное совпадение, не правда ли? Ваши сведения немного меняют, ответила я. Очень многое. Мне нужно срочно поговорить с Гончаровым. Вы уже сообщили ему эти новости? Конечно, нет, с нотками обеда в голосе ответил Мухин. Первым делом я позвонил вам. Принимайте решение на ваше собственное усмотрение. О чём и как ему следует сказать? нашего вероятного мошенника и вора зовут Кирилл Крапивин. Благодарю вас, церемонно ответила я. Как вы думаете, будет не слишком рано, если я появлюсь у Гончарова через час? Думаю, вы для него окажетесь всегда вовремя, хмыкнул Мухин и положил трубку. Что ж, у меня тоже имелось подобное подозрение, но я всё же отложила разговор с художником ещё на час. за которой успела окончательно проснуться, привести себя в порядок и подумать о том, как мне вести себя с Гончаровым. Как я и предполагала, художник очень обрадовался моему появлению. Но, услышав новости, сообщённые мне Мухиным, он перестал так широко улыбаться. Предстоящая беседа, судя по всему, его не вдохновляла совершенно. Догадываясь, что вы надеетесь расспросить у меня об этом крапивине, пропуская меня в свою мастерскую, пробормотал Михаил: Вынужден вас разочаровать. Его самого я лично не знал. Он учился в училище за несколько лет до моего поступления. Кажется, он старше меня лет на 5, но я о нём слышал. Что-то интересное, особенное. Но не знаю, как это поможет нашему делу, засомневался он. Так что лучше я просто расскажу по порядку всё, что помню, а вы сами решите, принесёт ли вам пользу эта информация. Хорошо, кивнула я, усаживаясь на уже знакомый диван. Итак, Сам я не знаком с этим человеком, так что всё, о чём я расскажу, я слышал из чужих слов, а значит, это может быть неправдой. Когда я ещё учился на отделении живописи, один из моих хороших знакомых, старше меня на пару лет, обучался там же и часто мне рассказывал о крапивине. Насколько я помню, этого человека всегда отличала тяга к различным авантюрам. Я имею в виду, что это его склонность казалась выдающейся даже для той среды, в которой мы все тогда вращались. Вы можете сообщить мне что-то более определённое, конкретное? Что-то вам запомнилось почему-либо? Помню, что как-то раз мой приятель очень взволнованно рассказал, что Крапивин пропал. Его нигде не могли найти в течение недели. Но потом он объявился, как ни в чём не бывало. И травил байки о том, как он сел не на ту электричку, возвращаясь с дачи. Эта электричка привезла его в какой-то районный посёлок, где он и провёл целую неделю, гостя у разных местных жителей, просто так, из любопытства. Михаил, вы сможете через этого своего знакомого узнать координаты Крапивина? Художник вздохнул, но ответил положительно. Попробую. Много лет с тех пор прошло. Так что гарантировать ничего нельзя. А разве Анна Васильевна не узнала его адрес или телефон? В их кадровой службе должны были остаться какие-то сведения о Крапивине. Да, я спросила об этом у Мухина, кивнула я. Но эти данные уже устарели. Телефон его не отвечает, а квартиру по тому адресу давно снимают другие люди. Крапивин покинул своё место жительства, и где он сейчас, до да подильна об этом никому не известно. Судя по всему, он испугался, что претензии за случившуюся с картинами ошибку предъявят именно ему. Если, конечно, это вообще была ошибка. В каком смысле? нахмурился мой собеседник. Вы хотите сказать, что план неизвестных лиц заключался именно в том, чтобы переправить картину в Тарасов? А это же чушь. Я пока ничего не хочу сказать, с нажимом ответила я. Как только я определюсь с этим делом, вы обо всём узнаете первым. А пока что назовите мне адрес этого вашего старого приятеля. Я наведаюсь к нему в гости. Советую вам взять меня с собой. Немного обижен, сказал художник. Мой друг вряд ли захочет общаться с частным сыщиком, тем более рассказывать детективу о своих старых знакомых. Моё присутствие может помочь разрядить обстановку. В конце концов, мы когда-то дружили. Немного подумав, я решила, что это и правда может упростить дело. Собирайтесь. Я подожду вас в машине. И чтобы избежать отвлечённых разговоров, я покинула мастерскую Гончарова. Наша поездка заняла больше времени, чем я рассчитывала. Почему-то мне казалось, что все представители богемы, вроде выпускников художественных училищ, должны жить в центральных районах города, но знакомый Гончарова обитал на окраине, в стандартном каменном мешке, то есть в обычном девятиэтажном доме. Мне слишком артистическое место, пробормотала я, когда мы проезжали мимо нылой череды гаражей и бетонных стен. "Это как посмотреть", с удовольствием поддержал разговором Михаил. "Вон там, видите, вполне подходящий вид". Я взглянула в предложенном направлении и увидела стену дома, разрисованную разноцветными граффити. Хозяина нужной нам квартиры не оказалось дома. Но вездесущие старушки тут же нам сообщили, что обычно он появляется на час позже. Я решила дожидаться его на лавочке у дома. Погода стояла приятная, и пока я не выясню что-нибудь, нет смысла отправляться куда-либо ещё. Просидеть целый час на лавочке рядом с гончарном оказалось непросто. Он болтал не переставая, и даже когда я намекала ему, что хотела бы подумать в тишине, это почти не помогало. В конце концов мне удалось как-то отключиться от него и погрузиться в размышления, но тут произошло нечто неожиданное. «Палыч, ты что ли? Ну ты и растолстел, старый черт!» Эта короткая речь моего спутника, произнесенная им на повышенных тонах, заставила меня быстро оглядеться. Я не сразу сообразила, что человек, к которому эта тирада относилась, в этот момент попытался скрыться в подъезде. Помешало ему именно то, что он и правда широковат в талии и не смог быстро протиснуться в прикрытую дверь подъезда. Мы с Михаилом быстро подскочили к нему с обеих сторон. «Кто вы такие?» Что вам от меня нужно? Слабо отбиваясь пухлой рукой, запричитал старый знакомый Гончаров. Ты что, Палыч, совсем меня не помнишь? изумился Михаил. А мне казалось, что я мало изменился за последнее время. Это же я, Миша Гончаров, вспоминаешь? Миша как-то робко переспросил Палыча и перестал трепахаться. Да что ж здесь делаешь? И кто это с тобой? Это очень долгая история, Палыч, закатил глаза Гончаров. Ее нужно в доме рассказывать, сидя за чашечкой чая. Понимаешь? Да что уж тут непонятного, буркнул тот. Сначала напугают, а потом в гости напрашиваются. А почему это ты так дергаешься, кстати? На дворе белый день, а ты от девушки шарахнулся, как от бандита с кистенем. Есть причины, хмуро ответил Палыч. Только я о них тебе на пороге тоже рассказывать не стану. Пошли. Вся наша компания гурьбой поднялась по лестнице. Лифт не работал, и палоч, пыхтя и отдуваясь, принялся открывать дверь. Квартира старого приятеля Михаила была самой обыкновенной. Ничего указывающего на то, что её хозяин профессиональный художник, я не заметила. Ни мальберта, ни красок с кистями, ни картин на стенах или же каких-либо предметов искусства. Вот тебе на. Чем же интересно этот палоч на жизнь зарабатывает? Спрашивать его об этом напрямую я пока что не стала. Он и сам может все мне выложить в самом начале разговора. Пока наш хозяин суетился в кухне с чашками и чайником, а Михаил быстро и сбивчиво рассказывал ему историю о приключениях своей картины, я тихонечко сидела на табуретке и присматривалась к обстановке. В квартире было много техники. Даже на кухне под потолком висел монитор, а на столе стоял ноутбук. Вскоре из-за разговора старых знакомых я поняла, в чем тут дело. Палыч теперь занимался компьютерной графикой и таким образом зарабатывал на жизнь. Так я и знал, что с крапивинным не нужно связываться. Дослушав рассказ Михаила, заявил хозяин квартиры: "От его делишек всегда несёт чем-то незаконным. А вы с ним связались?" с некоторой долей надежды спросила я. Чутьё у меня подсказало, что не стоит с ним иметь дела, и оно оказалось правильным. Торжественно поднял палец Палыч. Он сам ко мне подлаживаться начал уже давно. Ещё месяц тому назад первый раз мне позвонил. Месяц хором переспрашивали мы с художником. Тут что-то было не так. Картина пропала 4 дня тому назад. Выставка открылась всего 3 недели до того. Меньше месяца прошло. Тот же он вам такое подозрительно предлагал. Поинтересовалась я. говорил, что у него есть для меня дело большой важности и секретности, на котором можно будет кropно заработать. Но я-то его давно знаю. Когда он собирается хорошо заработать, это обычно плохо заканчивается. А у меня сейчас, слава богу, всё путём, не нуждаюсь. Ну я его и послал куда подальше. И это всё? разочарованно протянул Михаил. Больше вы не общались? Да нет, он ко мне наведывался и второй раз, уже совсем недавно. Наверное, недели ещё не прошло. Постарайтесь вспомнить, когда именно это было. Это может оказаться важным, попросил я. Палыч задумался и отхлебнул большой глоток чая. Кажется, 6 дней с тех пор миновало. Приперся он ко мне без звонка, прямо как вы, и говорит, значит: "Нужна твоя помощь. У меня всё горит, никого найти не могу". Я ему отвечаю: "Знать-то мы ничего не хочу". А он, как пристал, так и пришлось мне выслушивать его байки. О чём же он вам рассказывал? Понадобься ему на каких-нибудь крупных коллекционеров выйти через меня. Я им не знаю уже никого, давно с ними не общаюсь. Ну тогда он попросил меня просто подержать у себя какую-то картину. И вы согласились? с надеждой спросила я. Вот ещё. Ясно же, что просто так о таких вещах никто не попросит. Картина, значит, краденая, если её у меня найдут, все претензии предъявят мне. Я ещё не окончательно из ума сошёл. Так что ушёл от меня крапивин, несолоных хлебавши. «С одной стороны, ты, конечно, молодец, Палыч», — хмыкнул Михаил. «Но с другой...» «А, ладно». «Но почему ты нас-то так испугался? Тебе кто-то угрожал?» «Нет, напрямую нет», — помрачнел Палыч и уставился в упустившую чашку. «Только вчера один странный случай со мной произошел. Не знаю, с чем это было связано, но после вашего прихода я догадываюсь, что тут не обошлось без Крапивина». «Что за случай?» «Позвонил кто-то в мою дверь». «Открываю». А там мужик в штатском, стоит мне в носу удостоверение работника милиции. Я от удивления даже дверь открыл на распашку. А он мне стал всякие вопросы задавать о моём старом знакомстве с Крапивиным. Не приходил ли тот ко мне? Чего, мол, он хотел? Только я человек подозрительный, ничего ему толком рассказывать не стал. Сказал, что звонил мне Крапивин, но я с ним дел никаких истень не пожелал, так как человек он, как мне с юности ещё известно, ненадёжный. Мужик этот по моей квартире прошёлся, глазами в стороны пошнырял и к двери. "Шесть?" я его спрашиваю. "Что произошло там?" А он как-то неловко от меня отделался и быстро в дверь выскочил. Тут уж я решил звякнуть в местную ВД, разузнать, работает ли у них такой тип. Фамилию в его документиках я на всякий случай запомнил. И что бы вы думали? Не работает. Снова хором ответили мы с Михаилом. "Как вы догадались?" удивился Палыч. Ну, неважно. А теперь ещё и вы заявились. Начнёшь тут от каждого куста шарахаться. Думаю, что мы последние, кто вас побеспокоил, невесело улыбнулась я. Все остальные нас опережают. Все это кто? Сам крапивин и те, кто его ищет, чтобы отобрать у него картину. Что вы теперь делать-то собираетесь? заинтересованно переводя взгляд с меня на Гончарова, спросил наш хозяин. Зададим вам ещё один вопрос, улыбнулась я. К кому ещё мог обратиться кропивин, убедившись, что вы ему не поможете? Вас были какие-то общие знакомые? Пожалуй, кое-кого я смогу вам назвать, задумался Палыч. Большинство из наших вы найдёте в доме художника. Некоторых Михаил, наверное, даже и сам знает. Написать вам имена фамилии это было бы замечательно, кивнула я. Палыч ушёл в комнату в поисках листка бумаги и ручки, а я призадумалась. Мне срочно требовалось как-то вежливенько отделаться от Гончарова. В его сопровождении уже не было никакой нужды, а вот неприятности из-за его присутствия рядом со мной вполне могут возникнуть. Надеюсь, вы сможете спокойно пообщаться и без меня. Всё-таки вы давно не виделись, а меня ждут дела. Так что оставлю вас, всего хорошего. Не ожидавший такого поворота событий, Гончаров попытался было что-то возразить, но Палыч уже доставал из холодильника бутылку и ворчал себе под нос что-то одобрительное. Михаил теперь ещё не скоро вырвется от старого приятия, а я тем временем успею поговорить с бывшими друзьями Крапивина без лишних ушей. Первый адрес в записке Палыча меня разочаровал. Там давно уже жили совсем другие люди. На мой вопрос о прежнем хозяине ответил отец семейства. Из-за его плеча с любопытством выглядывала жена. "Нет, мы не знаем, где он сейчас живёт. Мы эту квартиру купили 3 года тому назад, и с тех пор с ним больше не встречались". Я вздохнула и попрощалась с новыми обитателями квартиры, которые попытались выяснить у меня новопаследок, что же натворил бывший владелец этой квартиры такого, что его ищет частный детектив. Я отделалась общими фразами о служебной тайне и о правах моего клиента. Следующий адрес в коротком списке был мне уже хорошо знаком. Снова дом художника. На этот раз меня ждал очередной художник, который к тому же жил прямо в своей мастерской. Михаил Гончаров сказал, что это не такое уж и редкое явление. Многим художникам спокойнее и удобнее жить там же, где они и работают. Во-первых, никогда не знаешь, когда к тебе придёт вдохновение, а так даже если это случится среди ночи, всё под рукой. Во-вторых, если у художника нет семьи или она с ним не живёт, то никакой необходимости обитать у себя дома вообще нету. На этот раз я была морально вполне готова к блужданиям по лабиринту, называющемуся дом художника, и без особого труда нашла нужную мне студию под номером 27. Она располагалась в противоположном от мастерской Гончарова крыле, где мне ещё бывать не приходилось. Подниматься пришлось на второй этаж. и по какой-то очень неустойчивой лестнице. Дверь была не закрыта, и я, не найдя звонка, просто постучала кулаком о косяк. Никто не откликнулся, и я вошла внутрь. То, что я увидела, оказалось весьма неожиданным. Эта мастерская не походила на мастерскую гончарова. Тут во всём была видна рука не столько художника, сколько мастеровитого хозяина. Хозяина и автора всего этого уютного великолепия я вначале даже не заметила. Моё внимание захватили деревянные панели, которыми были обшиты стены, и подобранная под стать им мебель, сгрудившаяся в углу этой большой студии. "Вы кого ищете?" неожиданно раздался голос откуда-то сверху. Я испуганно подскочила, оглядываясь по сторонам. "Кто это мог быть? Секунду назад студия была пуста, если, конечно, её хозяин не прятался под своим же столом. Но звук-то шёл сверху. Тут, напугавший меня человек, сделал какое-то движение. И я наконец его заметила. Он оказался гораздо выше уровня моего зрения, поэтому я его и не увидела сразу. То, что потолки в этом здании достигают 4 метров, я определила ещё в первый раз, но мне бы и в голову не пришло, что это обстоятельство так рационально используют. Владелец мастерской построил себе нечто вроде второго этажа или галереи, занимавшей небольшую секцию мастерской. туда вела деревянная лестница и такие же деревянные перила не позволили бы вам оттуда упасть наверху насколько можно было судить снизу находилось что-то вроде спальни хозяина но больше всего меня удивило окно оно было вставлено в покатую крышу до которой со второго этажа было рукой подать тем не менее к нему приставили лестницу в это окно виднелся кусочек вечереющего неба Как раз под ним и стоял хозяин этого удивительного помещения. Высокий, сухощавый мужчина с заметной сединой в тёмных волосах. Иван Григорьевич, это вы? на всякий случай уточнила я. Если я не ошибаюсь, это ваша мастерская. Всё верно. кивнул мне хозяин и начал спускаться по лестнице. Мы не знакомы. Что вас привело ко мне? Я представилась и сразу же перешла к сути вопроса, избегая описаний событий, приведших к моему появлению здесь. К вам в последние месяцы не обращался ваш старый знакомый Крапивин? Не звонил, не приходил? Иван Григорьевич смерил меня пронзительным взглядом и как-то слишком быстро ответил: "Нет, я очень давно о нём ничего не слышал. Наверное, с тех пор, как он покинул Тарасов". "А что? Что-то с ним случилось?" Илон оказался замешан в каком-то, хмм, сложном деле. К сожалению, я не имею права разглашать подробности дела, которым я занимаюсь. Но могу вас заверить, что по имеющимся у меня сведениям, с Кропивиным всё в порядке. Что ж, приятно это слышать. Желаю вам удачи в вашем расследовании. Вежливо улыбнулся хозяин и быстро направился к двери. Но тут произошло нечто неожиданное. Незакрытая дверь резко распахнулась, и в мастерскую без всякого предупреждения стремительно вбежала какая-то женщина в длинном, свободно не спадающем платье. «Где?» – уперев руки в бока и яростно сверкнув глазами, обратился она к хозяину мастерской. «Что?» – отступая от неожиданности на шаг, переспросил тот. «Имей в виду, Иван, если он мне ничего не вернет, я с тебя спрошу. Раз ты его приютил, значит, ты и в ответе за все, что он творит». У меня в холодильнике почти ничего не осталось. Я с интересом смотрела на разворачивающуюся перед мной сцену и не спешила уходить. Мне было интересно, что ответит на это обвинение Иван Григорьевич. Я всё тебе верну, быстро и нервно зачастил тот. Не волнуйся, мы ведь соседи, всегда друг другу помогали, и сейчас тоже ничего не изменилось. «Все-таки спрячь от него ключи от моей мастерской», — уже не таким агрессивным, но все еще недовольным тоном продолжила женщина. «Не нравится мне эта его манера без спросу заходить к чужим людям и брать все, что плохо лежит». «Хорошо, хорошо», — разворачивая гостю лицом к выходу, закивала Иван Григорьевич. «Этого больше не повторится, я тебе обещаю». «Господи, кто же у вас все таскает?» — тоном участливой соседки поинтересовалась я. видно было, что женщине не терпится излить душу и рассказать о злодеяниях неизвестного варишки, а Иван Григорьевич не собирается предоставлять ей такую возможность. Так что мой вопрос её не касался Обрадова. Она остановилась, стряхнула с плеча руки хозяина и даже не поинтересовавшись, кто я такая, начала свой рассказ. Манера изложения у неё была довольно-таки сбивчивой, но из её слов я поняла главное. В студии Ивана Григорьевича с недавних пор поселился какой-то его знакомый. И человек отличался весьма своеобразными привычками. Соседка неоднократно слышала, как он заявлялся глубоко за полночь, при этом он мог просидеть весь день дома и снова уйти только когда стемнеет. Также он любил заимствовать у неё еду и никогда не возвращал ей даже посуду. Что ж тут добавить? Ничего приятного в новом госте своего соседа женщина не находила. Но до недавнего времени она всё это терпела ради старой дружбы. Теперь же пришёл для неё момент высказаться. А где сейчас ваш жилец? полюбопытствовала я упрямо к шева хозяином. Уехал он уже, нервно оглядываясь, бросил Иван Григорьевич. Так что больше никто ни у кого не утащит еду из холодильника. Да? А мне показалось, что он засел на твоей гольёрке, удивилась женщина и ткнула пальцем вверх. туда, где на втором этаже располагалась кровать. Вечно он там прячется. Заинтересовавшись, я сделала несколько шагов к лестнице. На плохо видимой с моего места постели лежала куча одеял, и под ней действительно вполне мог спрятаться человек. Следовало подойти поближе, чтобы окончательно в этом увериться. И тут не успели мы сообразить, что происходит, как одеяла отлетели в сторону, из-под них выскочил неизвестным мне встрепанный субъект. Сверкнув на нас злым взглядом, он бросился к складной лестнице. В мгновение ока субъект распахнул окно, проделанное в крыше, и выскочил наружу. Вот он, паразит, неожиданно на предельной скорости заарела соседка Ивана Григорьевича. Как мне теперь тебе верить? Покрываешь этого своего крапивина, а он сперва мои продукты таскал, а теперь тягу дал? Крапивин, услышала я знакомую фамилию и не стала выслушивать оправдания Ивана Григорьевича. Я быстро взбежала по деревянной лестнице на второй этаж. Хозяин мастерской растерялся и не успел меня остановить. Мельком порадовавшись тому, что сегодня я не надела юбку и туфли на каблуках, я осторожно выглянула в распахнутое окно. Крапивин улепётывал по крыше, будто это была ровная мостовая, и падение грозило ему только разбитыми коленками. Чертыхнувшись, я выбралась наверх. Крапивин пока являлся ключевой фигурой в этом деле. Поймать его было очень важно, чтобы узнать из первых рук, кто и что пытался сделать или уже сделал с картины Сумерки. Кроме него, помочь в этом мог бы только Сидников, но до того добраться гораздо сложнее. Так что мне пришлось преследовать беглеца, удиравшего по крыше двухэтажного дома. Крапивин пару раз оглянулся и, поняв, что в покое его не оставили, прибавил скорость. У меня возникло ощущение, что этот маршрут ему уже знаком. Мне же приходилось туго Крыша была покатая, только у её края имелась широкая ровная полоса из проржавевшего металла, по ней так и улепётвал крапивин. Погоня по крыше это, конечно, очень эффектно смотрится в кино, но вот на деле выпрямиться в полный рост на самом краю я побоялась. Поэтому бежала не очень уверенно, придерживаясь одной рукой за крышу и за попадающейся на моём пути башенке. Теперь их наличие на крыше уже не казалось мне таким нелепым. Крапивин далеко меня опережал, но беспокоило меня не это, а то, что он, судя по всему, прекрасно знал, куда бежит. А вот я понятия об этом не имела. С крыши должен быть устроен какой-то спуск, иначе вся эта беготня лишается смысла. Металлический лист под моей ногой как-то нехорошо прогнулся, и я быстро присела на курточке. Внутренний двор дома художника смутно виднелся в сгущавшихся сумерках. Из-за этого он казался куда более жутким, чем был на самом деле. Смелость вещь похвальная, но сейчас мне лучше проявить осторожность. В конце концов, упади я с крыши, и уже никто не узнает, что случилось с картиной на самом деле. Пока я отвлеклась на пару секунд, изучая место своего возможного падения, Крапивин успел скрыться из поля моего зрения. Я тревожно огляделась. Куда он пропал? Крыша в том месте, кажется, обрывалась и начиналась новое здание, стоявшее вплотную к дому художника. Или со своего места я чего-то не увидела. Осторожно преодолев опасный участок крыши, я повторила маршрут пиглица. Крыша действительно вскоре заканчивалась, почти упираясь краем в стену соседнего здания. А на этом здании, как раз на его углу, совсем близко от края крыши, имелась металлическая пожарная лестница. Схватившись за её перила, Крапивин перескочил на ступеньки и сейчас уже почти достиг земли за пределами внутреннего двора дома художника. Я протянула руку, крепко ухватилась за перила и поняла, что для меня этот манёвр тоже не составит особого труда. Крапивин дожидаться меня не стал. Он бросился на утёк. Пока я спускалась по скользким ступенькам, стараясь не поскользнуться, он уже добежал до угла, где за поворотом шумела оживлённая улица. Я спешила как только могла, но понимала, что к Крапивину мне не догнать. Что может быть хуже, чем упустить соучастника преступления, когда он находился так близко, почти рядом? Оказывается, может быть нечто и худшее. Из густой вечерней тени за углом здания неожиданно выскочил кто-то высокий и худощавый и бросился на перерес несущемуся на полной скорости к Крапивину. Тот на мгновение замешкался от неожиданности, словно бы споткнувшись, и худощавый успел его перехватить, с разбегу прижав беглеца спиной к стене дома. До меня донеслись возмущенные крики Крапивина, напавший же на него тип, к моему удивлению, ничего ему не ответил, или ответил так, что я его не услышала, но Крапивин, тем не менее, замолк. В этот момент я, наконец, прыгнула на землю, пропустив пару последних ступенек металлической лестницы. Звук от моего приземления в пустом дворе получился довольно громким, и оба мужчины, скрытые в тени здания, вздрогнули. Похоже, они, занятые своими личными разборками, просто не заметили моего появления. Решив, что в данной ситуации моё единственное преимущество это неожиданность, я кинулась к ним, пока они не опомнились. Но разделявшее нас расстояние было слишком великом, чтобы покрыть его в несколько прыжков. Неизвестный мне тощий субъект подхватил ставшего удивительно покорным Крапивина под руку, и они оба скрылись за углом, проскользнув на запруженную транспортом и людьми вечернюю улицу. Я оказалась там всего лишь через полминуты, но этого времени хватило обоим мошенникам. Похоже, они успели вскочить в какой-то проезжавший мимо автобус или такси, и найти их вновь будет гораздо сложнее. Они же поняли, что я продолжу их поиски и постараются замести следы. Испачканная, запыхавшаяся, недовольная собой и всем на свете, я решил вернуться к Ивану Григорьевичу. И больше я уже не собиралась с ним так осторожничать. Пусть только попробует отпереться. Есть свидетельница бегства Крапивина, и хозяину студии не удастся отвертеться от дачи показаний, если меня не устроит его дальнейшее поведение. Особый неожиданности в том, что дверь мне вторично открывать не пожелали, я не усмотрела. Пришлось мне применить всю присущую моей натуре силу убеждения. Помогло мне и то, что со своей соседкой Иван Григорьевич, похоже, помириться так и не сумел. Что вам нужно? Уходите по добру по здорову, пока я не вызвал милицию. Не открывая дверь, нервно заявил мне хозяин. Ваше право, спокойно отозвалась я. Но тогда вы уже самой милиции объясните, что именно в вашей мастерской делал человек, замешанный в краже. Да ни в чём он не замешан, ясно вам? «Соседка ваша подтвердит, что он у вас скрывался, все подробности расскажет», – не унималась я. «Да что вы ее слушаете? Она же ничего не понимает». «Вот я и надеюсь, наконец, послушать вас. А вы отказываетесь со мной общаться, милицию собираетесь вызвать. Угрожайте мне». «Черт бы вас побрал!» – с громким лязгом открывает дверь, пробормотал Иван Григорьевич. «Ко мне он больше не придет, и куда он спрятится теперь я не знаю». «Чего вы еще от меня хотите?» Я воспользовалась моментом, чтобы проскользнуть внутрь. Продолжать этот важный разговор в коридоре мне казалось опасным. Иван Григорьевич не стал сопротивляться, видимо, он уже смирился с неизбежными объяснениями. Но я рановато обрадовалась. «Кирилл Крапивин пытался вас привлечь к какому-нибудь делу? Просил вас подержать у себя некие вещи на хранении?» «Нет, Крапивин только просил меня о приюте». пока он не определится, где ему теперь жить – в Тарасове или вернуться в Москву. Он что-то рассказывал вам о том, что его привело обратно в Тарасов. Может быть, и в Москве с ним случилась какая-нибудь неприятность? Упоминал ли он о своей работе?» «Знаю только, что картины его плохо продавались в столице», – хмуро ответил Иван Григорьевич. «Он там подрабатывал в разных галереях искусств, чуть ли не простым рабочим. Так он и жил. Вот захотел он вернуться домой». Неужели он ничего не сообщил вам о своих планах? Чем он собирается заняться на родине? настаивала я. Если вы покрываете его, учтите, для вас это может плохо кончиться, если ваш друг попадётся. Иван Григорьевич бросил на меня мрачный взгляд и неприязненно ответил: "Я просто приютил его по старой дружбе, и ничего не знаю о его делах. Мне не нужны неприятности". Значит, он не оставлял у вас краденую картину? Краденую картину? — вполне искренне удивился хозяин мастерской. — Впервые слушаю об этом. Из всех вещей у Кирилла был только рюкзак с одеждой. Больше ничего. Я обвела взглядом идеально прибранную мастерскую. Все предметы стоят на своих местах. Ничего не валяется в псевдо-артистическом беспорядке. Чисто и уютно. Если бы Крапивин и спрятал свой трофей у Ивана Григорьевича, то в каком-нибудь хорошо организованном тайнике. Даже если хозяин позволит мне всё осмотреть, я ничего не найду. Сухо попрощавшись с Иваном Григорьевичем, я покинула дом художника. Получается, я вернулась к тому, с чего и началась сегодня розовки крапивина. Только теперь у меня уже не осталось никаких зацепок. Ясно, что беглец залежит на дне и у своих старых знакомых не покажется. А если утащивший его с собой худощавый тип подослан настоящими владельцами картины, то дальнейшая судьба Кропивина вообще представляется весьма неопределённой. Найти его в новых условиях казалось мне слишком сложным делом. Чтобы найти выход из создавшегося тупика, мне нужно срочно вернуться домой, заварить крепкий кофе и спокойно подумать. Машиналино несколько раз вспоминяв направление, прежде чем свернуть к дому. Я с удовольствием отметила, что на этот раз следить за мной никто не осмелился, по крайней мере, таким примитивным способом. Даже если кто-то и интересуется ходом моего расследования помимо Мухина, то теперь он делал это так, что я ничего не заметила. Прежде всего, я решила проверить содержимое моего старого кнопочного телефонного аппарата. Вооружившись отвёрткой, я вскрыла пластмассовый корпус и заглянула внутрь. Ожидаемого жучка обнаружить мне там не удалось. Вернув на место корпус аппарата, я всерьёз задумалась. Значит, тот, кто недавно побывал у меня в квартире, не пытался установить жучок. Что же ему у меня понадобилось? А главное, кто это вообще был? Нет, так не пойдёт. Следует во всём разобраться, используя логику, иначе я окончательно запутаюсь. Я вернулась в кухню и приступила к заварке кофе. Это меня всегда успокаивало и настраивало на правильный лад. Над туркой поднимался терпкий аромат и требовалось внимания, чтобы кофе не убежал на плиту. Сосредоточившись на этом занятии и ненадолго отвлекшись от Мухина и его картины, я позволила себе маленькую передышку. Налив горячий кофе в чашку, я устроилась за кухонным столом и мысленно вернулась к работе. Нужно начать все вновь. И с самого начала. Итак, теперь я точно знаю, как произошло похищение. Некий плотный, крепкий мужчина по описанию мальчика Саши, совсем не похожий на мелкого, виденного мною Крапивина, вынул картину из Газели, когда машина попала в пробку на старой Маровой улице. Так что у нас есть свидетель. Из этого точно установленного факта очевидно, что преступников было как минимум двое. Один выкрал картину, а второй подстроил аварию в нужное время в нужном месте. Поскольку милицию на место происшествия не вызывали, и водители сами смогли договориться между собой, можно предположить, что тот, кто уступил в споре и был виновником аварии, а значит и сообщником грабителя. Только сейчас мне пришло в голову, что о внешности этого человека я узнаю хоть что-то у того же мальчика Саши. Даже если он не рассматривал лицо второго соучастника, то уж машину-то он заметил. Мне казалось невероятным, что я упустила это в прошлый свой визит к Саше. Но мне так хотелось найти картину, к тому же тогда я ещё ничего не знала о крапивнии. Но это не важно. Продолжаю анализ. Итак, преступников как минимум двое. Они знали, по какому маршруту поедет газель с картинами, и располагали ключами от её кузова машины. А это в свою очередь означает, что кто-то из них имел доступ в особняк Мухина. Он сумел стащить ключи у стороже-садовника и узнал о маршруте перевозки. Один из этих двоих мужчин, тот, которого видел Саша, был мне неизвестен. Во втором участнике аферы я подозревала Крапивина. Возможно, именно он наведывался в гости к кухарке Ирине. Так как самого крапивника я упустила, то мне придётся надавить на Ирину и узнать у неё всё, что только возможно. В прошлый раз сделать это мне помешала самая обыкновенная человеческая жалость. Мне казалось, что я смогу разобраться в этом деле, не привлекая девушку, но я переоценила свои силы. Распросить девушку так, чтобы об этом не узнал её хозяин, не получится, а значит, она, скорее всего, лишится работы, независимо от того, что она мне расскажет. Поморщившись, Я отогнала от себя эту мысль и продолжила свои размышления. Картину Гончарова преступники тут же выкинули, как ненужный хлам, а свое сокровище где-то спрятали. Кому и каким образом они собирались продать эту неизвестную ценность, мне неизвестно. Если один из этих грабителей и правда Крапивин, то тогда все дело организовал он. Он специально спрятал цену вещь за задником другой картины, не той, которую ему поручили подготовить к выставке. Ошибка должна была обнаружиться не раньше, чем сумерки Ситникова прибыли бы в Париж. К тому моменту сам Крапивин и присвоенные им ценности уже давно затерялись бы на широких российских просторах. Однако оставался ещё и тот шанс, что Крапивин действительно просто ошибся и теперь скрывается от своих разгневанных работодателей. В таком случае похитители явно нанимал всё тот же неизвестный владелец шедевра. И Гончаров и Мухин оказались замешаны в эту авантюру совершенно случайно. Но, тем не менее, именно Мухин меня нанял для проведения расследования. Во все эти мои достаточно стройные рассуждения пока что никак не вписывались в следующие мелочи. Неизвестный посетитель моей квартиры и преследовавший меня человек на иномарке. И то, и другое случилось в самом начале расследования, когда об этом деле и о моем участии в нем знали единицы. Возможность утечки информации была невелика, но все же. Я допила кофе, его аромат постепенно растаял в воздухе, но мой мозговой штурм, кажется, принёс свои результаты. Теперь я знала, что мне делать дальше.